Здоровенная крыса залезла в корыто, в котором давали корм поросятам, взяла передними лапками горсть вареного зерна и, усевшись на задней, начала завтракать. В это время к корыту подошел поросенок, крыса мгновенно бросилась к нему и куснула в мордочку. Поросенок взвизгнул и отскочил, а непрошенная гостья вернулась к своей трапезе. И только когда я на нее закричал и замахнулся, Она не спеша выпрыгнула из корыта и скрылась в щели под полом. При массовом размножении крыс поросятам становится и вовсе плохо. Незваные сотропезники пожирают столько корма, что поросята остаются голодными и отстают в росте и развитии. Но мало того, что крысы объедают их, они еще иногда загрызают маленьких поросят. Страдают от них кролики, и птицы, особенно молодняк. Американские специалисты по кормлению птиц из штата Нью-Йорк подсчитали, что крыса съедает и портит в день столько же корма, сколько курица-несушка. Крысы, как и мыши, самое вездесущее племя. Они водятся не только в жилых домах и животноводческих повещениях, но и в различных складах, магазинах, элеваторах, на хлебоприемных пунктах, кожевенных заводах, мясокомбинатах, холодильниках. Причем не только поедают массу различных продуктов, но еще больше портят и загрязняют. Разгуливая по помойкам, роясь в отбросах на свалках или поселяясь в канализационных сооружениях, крысы перебегают затем склады, магазины, жилые дома и разносят опасные болезни. Кроме того, крысы портят тару, прогрызают мешки, ящики, бочки, и убытки от этого, пожалуй, не меньше, чем от истребления и порчи продуктов. В нашей стране встречается три вида крыс. Серая, черная и туркестанская. Наиболее распространенный вид – самая крупная серая крыса, или пасюк. Она широко расселилась в европейских странах за последние два столетия и во многих местах вытеснила черную крысу. Было время, когда у нас, как и в европейских странах, не знали серых крыс. Они водились только на Востоке, в Китае и Индии. При развитии торговых связей со странами Востока на кораблях вместе с различными товарами прибыли и крысы. Приехали непрошенными гостями, контрабандным путем. Считают, что первых серых крыс завезли в конце 18 начале 19 века из Китая в Норвегию. Здесь они прижились, размножились, а затем распространились по всей Европе, включая и Россию. Поэтому по латыни их назвали Rattus norvegicus, — «крыса норвежская», в отличие от черной крысы Rattus rattus. В конце прошлого века крысы перешли границы европейской части нашей страны и двинулись дальше в Сибирь. Этому особенно способствовали массовые перевозки грузов и продовольствия в период русско-японской войны 1904-1905 годов. Вскоре крысы разошлись в сторону от железной дороги по сибирским городам. В Барнаул крыс завезли на баржах с товарами в 1912 году. Через три года они уже водились во всех частях города и в пригородных местах. В это же время с Дальнего Востока на Запад двигались родичи серой крысы, перешедшие китайскую границу. И теперь вся Сибирь населена ими. С освоением целинных земель в Казахстане и Сибири крысы распространились еще больше. Это и понятно, где хлеб, там и крысы. Сейчас очень трудно, а, пожалуй, невозможно, найти страну или крупный город, где бы не было крыс. Развитие промышленности сельского хозяйства, морского транспорта, рост городов, Строительство железных дорог, создание запасов продовольствия, все это способствовало распространению крыс. Увы, эти нахальные и прожорливые зверьки до сих пор еще являются своего рода спутниками цивилизации. Во многих городах крысы размножились в таких количествах, что стали настоящим бедствием для жителей. В 1960 году газета New York Journal American опубликовала на первой полосе статью, посвященную проблеме борьбы с крысами. В ней писалось «Городу Нью-Йорку грозит поражение в борьбе с крысами». С января 1959 года